Глава 17. Мария. «Здесь недалеко. Всего несколько минут», — бодро заявила Шерил. Она с лихим энтузиазмом тащила меня на буксире. Я даже решила, что эта дамочка вполне может пройти пешком три мили по сугробам и без лыж. «Постой, Шерил, постой!» — чуть громче сказала я. Я еле вырвала локоть из цепкого захвата Шерил. Она такая приставучая и активная. Я уже видела, что она, как клещ, вцепится в моего плохого Санту и уведет его от меня. Имеет на то полное право. Я верю тебе на слово. Не обязательно тащить меня в сугробы. У Анны тоже был снегоход. Значит, должен быть и бензин. К тому же во всех домах стоят генераторы на случай отключения энергии. Да-да, вот только я не очень хорошо в этом разбираюсь. Развела я руками. Я городской житель. Шерил фыркнула. «Я тоже, но детство провела здесь, в глуши, так что навыки остались. Знаешь, я сама могу поискать. К тому же у меня есть канистра, она осталась на крыльце. Просто проведи меня в гараж, я возьму бензин, потом верну». «Не надо, пусть это будет подарком на Рождество», торопливо заверила я Шерил. «Спасибо», радостно поблагодарила меня соседка. «Кстати, ты так и не сказала, как тебя зовут?» Мы уже направлялись по тропинке в сторону гаража. Шерел подхватила канистру и размахивала ей из стороны в сторону. Соседка Анны фонтанировала радостью и дружелюбием. Наверняка она предвкушала горячую и развратную ночку. Честно говоря, мне было даже немного совестно. Шерел казалась болтушкой, немного глупышкой. Но она вроде была добрячкой. Мне было неловко обманывать ее. Но черт побери, мы живем по закону джунглей. Шансы встретить нормального мужика в современном мире с его лояльным отношением к метросексуалам, бисексуалам и пидорастам резко уменьшаются с каждым днем. Каждый брутал на особом счету. И пусть Лукас попал ко мне по досадной и нелепой ошибке, я не собираюсь упускать эту ошибку из рук. Шерил болтала и болтала, потом посмотрела в сторону дома. «У тебя дома есть мужчина?» Я перевела взгляд на окна. Они были завешаны плотным тюлем, но свет включен практически везде. Так что мощный силуэт Лукаса, передвигающегося по комнате, был хорошо заметен. «Может быть, попросим о помощи мужчину? Он справится с этим в два счета!» – предложила Шерил и решительно шагнула в сторону дома. «Мои пальцы все еще сжимали бейсбольную биту. Но не убивать же соперницу!» Я опередила ее и по-детски растопырила руки в стороны, препятствуя продвижению Шерилл к дому моей подруги. «Не только у тебя особенный уикенд, Шерилл. В доме находится мой мужчина». Шерилл нахмурилась, метнула осторожный взгляд в сторону дома. «Я не могу допустить, чтобы он увидел тебя», сказала я, судорожно пытаясь придумать правдоподобное объяснение своему поведению. «Почему?» «Неужели он беглый преступник?» – предположила Шерил. «По новостям как раз передавали сведения о беглом арестанте и советовали...» «Да нет же, он законопослушный гражданин!» – пробормотала я. «Хотя, конечно, ни в чем не была уверена. Может быть, Лука сбежал из тюрьмы и наплел мне лжи с гору Эверест?» «Да какая к черту разница? Я не собираюсь выходить за него замуж и рожать от него детей. Подумаешь, перепихнемся еще раз пять или десять?» «Нет, он не беглый преступник», — ответила я твердым голосом. Потом я подцепила Шерил под локоть и решительно потащила в сторону гаража. Просто мы уединились на Рождество, чтобы вдохнуть огня в наши отношения, исправить былые ошибки. Врала я на напропалую, распихивая двери гаража Анны. «Какие же роковые ошибки!» — произнесла я и обвела гараж взглядом сыщика. «Ага, вон там огромная бочка с бензином», – подсказала я и подтолкнула Шерил. «Сейчас попробую открутить вентиль», – произнесла Шерил и подставила канистру под носик бочки. Она пыталась повернуть вентиль, но у нее это не получалось. «Без помощи мужчины тут не обойтись», – вздохнула Шерил и многозначительно посмотрела на меня. «Нет, только не это. Ты разрушишь наши отношения». Я заметалась по гаражу, потом схватила ключ и начала орудовать над туго закрученным вентилем. Через полминуты титановых усилий вентиль поддался моему напору. «Получилось!» – обрадованно сказала я. «Хм, ты Геракл!» – отозвалась Шерил. «И все-таки почему мне нельзя показываться на глаза твоему парню? Боишься, что я уведу его? Если думаешь именно так, то можешь быть спокойна на этот счет, потому что у меня сегодня свидание». Меня ждет самое невероятное и горячее приключение за всю мою жизнь. «Ошибаешься. Тебя никто не ждет», — хмыкнула я про себя. Но оставлять вопрос Шерилл без ответа было опасно, и я не придумала ничего лучше, чем выпалить. «Я бисексуалка», —